Молодец, старик. Ху, Мартино. Мартин скачет, Мартин пляшет. Спроси его, шипнул Стивенс невесёлой усмешкой. Не нужен ли ему под опытный субъект для опытов на электрическом стуле? Он может располагать мною. Увидев, что преподаватель нагнулся над катушками, Мойнихин привстал со своей скамейки и беззвучно пощёлкивая пальцами правой руки, захныкал голосом озорного мальчишки: "Сэр,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 и тем самым сэкономил бы на проезде. Продолговатый череп не обернулся на встречу мысленно пущенной в него стрелы Стивена, и она не долетела до цели, а вернулась в свою тетиву, потому что перед ним вдруг мелькнуло бесскровное лицо студента. "Это мысль не моя", быстро пронеслось в уме Стивена. "Её мне внушил фигляр ирландец на скамейке позади меня терпение. Можешь ли ты с уверенностью сказать: